Он удачно добрался до дому вдоль расчищенного по краю дороги снега, заперся, пошёл прямо к холодильнику и вылил остатки красного вина в раковину. Вдруг он вспомнил историю о человеке, который покончил самоубийством в одиночной камере, проглотив язык. Он засунул язык как можно дальше в горло. Видимо, придётся ещё подтолкнуть пальцами. Ладно, подождёт до завтра. Сейчас надо в кровать, а то он потеряет сознание. У него не было сил даже раздеться. Она рассадила их в большом зале клиники как можно свободнее. Щенки отчаянно пытались добраться друг до друга, и комната наполнилась воем, лаем и звуком скребущих по линолеуму когтей, оглушавшим её. Она знала, что многие курсы для собаководов проводят первую встречу без щенков, но ей это казалось бессмысленным. В середине января начался курс дрессировки для щенков от 4 до 6 месяцев. Потихоньку всё успокоилось. Щенок колли уже улёкся, положив голову на лапы, остальные начинали понимать, что битва проиграна. Важно, чтобы собаки научились находиться рядом друг с другом и при этом не играть и не драться. Для них это хорошее упражнение. Учиться сохранять спокойствие, не становясь при этом центром происходящего. Уверена, что дома они у вас постоянно пребывают в самом центре внимания. Это точно. Сказал бородатый мужчина в исландском свитере и засмеялся, коль ле принадлежал ему. Остальные хозяева согласно замычали в ответ и дружно кивнули. Вот-вот, продолжала она. Сейчас собаки учатся воздерживаться от немедленного удовлетворения своих потребностей. Она произнесла это со смешком, чтобы умные слова звучали для слушателей больше как шутка и при этом свидетельствовали о том, что она хорошо владеет предметом. Цель курсов как раз в том, чтобы научить собаку учиться. Когда собаки станут старше, их обучение станет более содержательным. Конечно, если вы запишетесь на следующую ступень курсов. Но сейчас вы, как владельцы собак, получите достаточно навыков, чтобы понять, как действовать дальше. Ваш щенок живёт в собственной вселенной и считает себя абсолютным её центром. Он попал к вам от матери. Она была с ним строга. Многие поражаются, когда видят, как обращается мать с непослушными щенками. Люди же щенков ласкают и балуют. Это совсем не значит, что вы по любому поводу должны распускать руки, но вам не следует бояться очерчивать границы дозволенного. Чёткое нет, когда щенок шалит, и сердечная похвала, когда слушается. Но никакие воспитательные меры не сработают, если ваша дочь, например, тут же закричит, чтобы вы не злились на Фидо. Он ведь такой маленький и такой миленький. Иди ко мне, Фидо, бедненький, папа тебя обидел. И щенка, не знающего чётких границ, вырастет ненадёжная собака, продолжала она. Однако щенок, которого бьют, чувствует себя в стае, то есть в семье, ненужным, что одинаково плохо. Похвала и только похвала, когда она демонстрирует хорошее поведение, вот ключевое слово. Но вам надо научиться с ним общаться, чтобы он понимал, что вся информация исходит от вас. Боже мой, как же этому научиться? спросила женщина с щенком Ризеншнауцера. Турин знала, что это кобели, что в семье это первая собака. Интересно, о чём думали заводчики, когда продавали кобеля Ризеншнауцера новичкам? Это ведь одна из самых упрямых пород. Придётся за этой парой следить особенно тщательно, иначе собаку усыпят, как только в его теле забушует тестостерон. Для начала мы научим собаку фиксировать взгляд на вашем лице, на глазах и на том, что вы говорите. Щенки обычно фиксируют взгляд на руках. Разные породы немного отличаются. Например, этот колли Вы, наверное, уже заметили, что он смотрит вам в глаза, стараясь понять, чего вы хотите. Мужчина в исландском свитере кивнул, симпатичный, но с обручальным кольцом на пальце. Колли он как жёсткий диск. Достаточно только записать информацию, сказала она. Такая собака теряется и начинает плохо себя вести, если её ничему не учат. Вы поймёте, что с ним легко наладить контакт и обучить. Ваша проблема будет противоположной. Собаку нельзя игнорировать и запускать. От этого она полезет на стенку. Ризеншнауцер, наоборот, надо учиться, учиться и знать, кто в доме хозяин. Можно его у вас одолжить, как его зовут? Нерва, ответила женщина. Турион вывела черного щенка на середину. Он тянул поводок и хотел вернуться к хозяйке, но быстро сдался и принялся обнюхивать стул и пол вокруг. «Неро», — произнесла она. Он не отреагировал, продолжая принюхиваться. Она вытащила какое-то лакомство из кармана и сунула щенку под нос. Он тут же заинтересовался, но лакомства не получил. Тюрион стала поднимать еду выше и выше к своему лицу, пока щенок не посмотрел ей в глаза. И тут она его щедро похвалила. Хочешь это съесть? спросила она. Щенок уселся на пол. Не потому, что его научили, а просто потому, что так удобнее смотреть вверх, не задирая головы. Она снова его похвалила. Медленно она отвела руку с едой за спину. Щенок следил глазами за рукой, пока лакомство не исчезло из виду. Когда он дёрнул поводок и захотел отправиться следом, второй рукой она его удержала. Нерво. Он посмотрел ей в глаза, и она его похвалила и поскорее угостила лакомством, после чего достала из кармана ещё. Наконец-то он понял, что от него хотят. Он получал еду, глядя ей в глаза, а не следуя за рукой. Она вернула щенка, и крошка Неро счастливый бросился на колени хозяйки. Радость его была такой огромной, словно он только что в одиночку пересек Гренландию. Так надо тренироваться ежедневно, сказала Турин. Если собака смотрит на вас, она вас слышит. Вопросы. Неужели всё так просто? «Кокс научится всему, только смотря мне в глаза?» — спросила рыжая женщина с эрдельтерьером, спокойно лежавшим у ее ног. Турин улыбнулась. «Так просто и так сложно. Вы обнаружите, что на это потребуется много времени. Надо повторять и повторять. А стоит забросить упражнение ненадолго, он снова будет следить за рукой». Вы должны как следует запомнить три вещи прежде чем продолжить обучать собаку. Во-первых, только что показанное мной упражнение. Затем упражнение с едой и упражнение с игрой, до которых мы скоро дойдём. Усвоив этот материал, я уверен, вы сможете в 100 раз легче выдрессировать собаку, и участвовать в воспитании должна вся семья. Именно сейчас вы закладываете основу хорошего поведения собаки на всю оставшуюся жизнь. Можете начинать разучивать команды сидеть, лежать и тому подобное, но не они сейчас главные. Раз всё так просто, спросил молодой человек с овчаркой, которая лежала и грызла его шнурки. Почему же тогда вообще возникают проблемы с собаками? Очевидно, потому что не все ходят на курсы. предположил мужчина в исландском свитере и подмигнул Турин. Именно, сказала она и улыбнулась в ответ. А теперь я разъясню упражнение с едой и упражнение с игрой. Всё это вам надо повторять целую неделю до следующей нашей с вами встречи. Тогда у вас уже появится личный опыт, и с ним-то мы и будем работать, анализировать и основательно разбирать. Если хотите привести с собой других членов семьи, пожалуйста. Упражнение с едой очень легко разъясняется, но с большим трудом выполняется. Касается оно следующего. Когда вы ставите на пол миску с вкусной едой для собаки, щенок должен держаться на расстоянии. Он может сидеть или лежать и не должен есть, пока вы не скажете: "Пожалуйста". Сначала вам придётся держать его рукой до самого волшебного слова. В первый день вы ждёте 10 секунд, на следующий день 30, потом меняете время ожидания. Щёнок поймёт, что начальник здесь вы, и вам не придётся рычать или агредаться на него. "Надо же", сказал мужчина в свитере. "Логика железная". Она улыбнулась. В самом деле какой привлекательный мужчина, жалко что с кольцом. Да? Железное. Когда упражнение будет усвоено, пусть и другие члены семьи выставляют щенку еду. Если собака плюёт на пятилетнего ребёнка и сразу мчится к миске, взрослый должен вмешаться и помочь. Щенок должен слушаться и пятилетку, сказала она и посмотрела на хозяйку Неро. Упражнение с игрой такое же простое и такое же важное. Вы падаете на пол и играете с щенком. Играйте как следует. Пусть он вас грызёт, погрозите его в ответ, если не боитесь набрать полный рот шерсти, и вдруг вы встаёте и идёте на кухню приготовить себе кофе и полностью игнорируете собаку. Никаких поглаживаний, никаких взглядов. Сначала он будет скулить, выйти и хватать вас за штаны, но вы его игнорируете. Это также на уровне глубоких инстинктов определяет для щенка хозяина. После множества вопросов и разговоров с каждым из владельцев, она помахала отъезжающим машинам и поднялась в основное помещение клиники. Вечерний час пик с приемом без записи уже подходил к концу. Они работали в этом режиме с 6 до 8 вечера но в приёмной всё ещё сидели четверо двое с кошками в клетках одна невероятная дворняга возбуждённо принюхивавшаяся к кошкам и девушка с бешён фризе у которого очевидно были вши или ушные клещи он сидел и непрерывно чесался за ушами в комнате для отдыха было пусто все три кабинета заняты Когда Сигурд, один из трёх ветеринаров, вышел из кабинета, видя ковыляющую собаку с белоснежной повязкой на передней лапе, Турион зашла в кабинет навести порядок перед следующим пациентом. Вообще-то она была освобождена от работы ассистентом в дни, когда проходила курсы, но как совладелец клиники чувствовала свою ответственность и делала, что могла. Она быстро продезинфицировала стол убрала кровавые импровизированные повязки, с которыми, очевидно, привели собаку, забрала инструменты на дезинфекцию. Когда из второго кабинета вышла Аня с уснувшей под наркозом кошкой, она зашла туда и повторила процедуру. На столе лежала огромная окровавленная заноза, которую, видимо, вынули откуда-то из кошки. Турион скривила рот. Она устало работала целый день, а в голове роились мысли, которые работа не подпускала близко. Теперь же они начали просачиваться на поверхность. Она опасалась включать мобильный. Зашла в комнату для отдыха и поставила свежий кофе, зажгла свечки на столе и добавила уценённых вдвое пряников в корзинку, оставшуюся после Рождества. Потом включила-таки мобильный. и стала ждать. Два сообщения от матери, СМС и голосовое. В СМС-ке говорилось, пусть не думает возвращаться, когда ему надоест. Турин позвонила прослушать голосовое сообщение. В трубке раздавался плач и ругательство, но Турин не обязана приезжать с утешениями, она все равно его переупрямит. Раз мать начала говорить на своем северном диалекте, Турион немного успокоилась. Значит, она больше злится, чем расстраивается. На Рождество мать вместе с Гюнном отправились на Барбадос, и там Гюннор встретил другую. Они были женаты 33 года с тех пор, как Турион исполнилось 4, и вот мать оказалась брошенной в возрасте 55. Поразительно, но новая пассия отчима была вовсе не юной кокеткой. Взрослая дама сорока двух лет. Значит, Гюнер не пал жертвой стереотипов, подумала Турюн, когда мать и Гюнер, вернувшись домой, выложили ей всю историю в первый день Нового года. Он признался, собрал чистую одежду в один чемодан и отчалил. Но факт, что новая женщина не была юной вертиховосткой, ухудшал мамино положение, возрастала опасность, что всё всерьёз. Одно дело наблюдать, как муж, с которым прожиты 33 года, уходит во свои яси, но у матери начиналась истерика, как только она представляла себе, что пока она нежилась на пляже в Барбадосе, он изменял за её спиной. Времени на это у него было предостаточно. От солнца у него на коже возникало раздражение, и в дневное время он придумывал себе разные занятия. На курорты он ездил всегда только ради сисси. Он ей рассказывал о своих впечатлениях от автобусных экскурсий, от музеев, и, «И всё это ложь, как сказала мать. Гюннор в свою очередь уверял Турион, что встретил другую только за 5 дней до отъезда. Турион и Гюннор увиделись в кафе. Неприятный разговор, фальшивый, она сразу сказала, что не будет посредником в их с матерью отношениях. Однако Гюннор хотел только объяснить ей ситуацию, как он сказал, чтобы она не думала о нём плохо. Это была любовь с первого взгляда. С ним никогда раньше такого не случалось. Даже с Сисей она должна поверить. Ему было уже слишком много лет, чтобы упускать такой шанс. — Тебе столько же лет, сколько Сисе, — вмешалась Турин. — Пятьдесят пять. Это еще не старость. — Я хочу детей, — ответил он. — И Мария тоже. — У нее есть двое взрослых детей от первого брака, но она хочет малыша. Турион поразилась, сколько всего Гюннар и эта дама успели обсудить за такое короткое время. И сказала об этом Гюннару, на что он ответил, что ещё не очевидно, что они останутся вместе, но он должен попробовать. А начинать отношения с обмана он не хочет, поэтому пришлось уйти от Сеси. После 33 лет семейной жизни, заметила Турион: "Ты можешь оказаться совсем один". Через несколько месяцев, когда влюбленность пройдет. Но он твердил, что должен воспользоваться шансом, а сиссия не будет ущемлена финансово, может, даже наоборот, процветет, найдет нового мужчину, снова переживет влюбленность. Турин больше ничего не говорил, а она поняла, что слова будут напрасны. В нем был только эгоизм, ограниченный эгоизм влюбленного. По собственному опыту она знала, что влюблённость это своего рода психоз, при котором ничего больше не существует. Она спросила, не делился ли Гюннар своими планами насчёт детей с Сиси? Нет, не делился. И не надо, ответила она. Это её сломает. Все годы, когда мать ещё могла родить, она всячески этого избегала. Турин считала что это во многом связано с тяжёлыми воспоминаниями о четырёх годах, которые она провела одна в Турион. Неразумно, может быть, но факт остаётся фактом. Больше Турион с Гюнтером не общалась, зато несколько раз ночевала у матери и много с ней разговаривала. Всё ещё было слишком свежо, прошло всего 2 недели, И очевидно, мать до сих пор полностью не осознавала случившегося. По счастью, добрые подруги были тут как тут. Они проклинали Гюннера вместе с матерью и от имени матери. Турион хотел, чтобы мама использовала их активнее и не посылала бы ей смски и истерические голосовые послания. Сил звонить сейчас не было, надо выпить кофе с коллегами и расслабиться перед дорогой домой. Третье сообщение было с неизвестного номера. Она открыла его. Поедешь завтра кататься на санях? Можем встретиться в Маридалене. Видимо, это Кริстер, с которым она познакомилась в Новый год, погонщик собак. Возможно, ответила она. Ответ от него пришёл незамедлительно, а деньше потеплее в 6 часов и смайлик. И вдруг Всю усталость сняла как рукой. Вошёл Сигурд и опустился на диван. "Свежий кофе очень, кстати, а пряники мне жуть как надоели", сказал он. "А я завтра поеду на собачьей упряжке", объявила она. "Ого, у тебя и такие есть знакомые?" Я думал, ты общаешься только с приглаженными и выдрессированными собачниками, которые хотят, чтобы их собачки красиво вышагивали на поводке. Познакомилась в Новый год на даче у друзей приглаженных друзей. А он зашёл случайно, постоянно живёт на даче и услышал, что у соседей праздник. Осторожно, Турин очень серьёзно сказал Сигурт. Ближе всех в клинике она была дружна с ним. А то, что Турион вечно выбирает безнадёжных мужчин, было широко обсуждаемой темой. У нас нет никакого романа, ответила она. Он только пригласил меня на прогулку. Эти погонщики совершенно безбашенные и настоящие гуляки, сказал Сигурд. Откуда ты знаешь? А если он действительно безбашный, я тут же смоюсь. Если не успеешь влюбиться, долей-ка мне кофе. Нечего стоять тут с глупым видом и кофейником в руках. В машине по дороге домой она позвонила и получила чёткие указания, где припарковаться. Там хорошая связь, добавил он. Найтись будет несложно. Он приедет с семьёю, собаками и покатает её на санях. Ей понравился его голос. Плюшевый мишка Вдруг оказавшийся в дверях дачи с совершенно белой лайкой и хаски на руках держал её в объятиях, как комнатную собачку, подумать только. У лайки были ярко-голубые глаза. Я услышал такой жуткий лай, что подумал, надо вызывать полицию, сказал он. Полицию? удивилась Турион и все остальные хором. Они сидели вокруг камина, попивая пиво, и закусовые копчёностями. Её родимую, ответил он и отпустил Хаски. Но теперь я вижу, у вас всё в порядке. А собак здесь что-то не видно. Собаки на заднем дворе, и две из них в будке, объяснил Аслок, брат Маргреты, который и собственно всех пригласил. А что за собаки? Спросил в ошерще, пока белая лайка обнюхивала пол. Два боксёра, один пойнтер и две дворняги, ответила Аслык. Хотите пиво? Да, спасибо. Меня зовут Кристер, а собаку Луна. Она весит всего 22 кг, но ведёт за собой всю упряжку. Держит всех под контролем и наводит порядок в рядах. Так у неё такая же работа, как у Турион, засмеялся Аслык. Она заперла дверь, стащила с себя всю одежду и забралась в душ. Запах лекарств и дезинфекции въелся в кожу и в волосы. Она закрыла глаза, потянулась навстречу струе и подумала, как это замечательно вырваться из привычного круга забот, заняться чем-то необычным. Сидеть посреди январской тьмы в снах, вдомых с семьёй, собаками и мужиком, который всем управляет. Турин обрадовался. Она помнила, что сегодня надо позвонить отцу, узнать, как он отнесся к идее нанять домработницу. Завтра та придет в первый раз. И матери позвонить она ждет звонка. Еще месяц назад оба они прекрасно справлялись без ее помощи, и вдруг ее по уши затянула эта ответственность. Эрленд говорил, она сама взвалила всю ответственность на себя. Но какая разница, раз ей это почему-то нужно? Эрленд приглашал их с матерью в Копенгаген, говорил, что планирует поить сиси шампанским, пока пелена не спадет с ее глаз, и она не обнаружит, что мир полон красивых мужчин. Турин часто болтала с Эрлендом. С радостью услышала его голос, с интересом узнавала о его делах. Каждый день новых встреч. Теперь вот ему надо достать чучело домашних животных настоящих. Она не сомневалась, что он их достанет. Ему даже была нужна лошадиная голова и часть шеи. Он по-прежнему утверждал, что в новогоднюю ночь ему звонил Маргидо. Но Турион не верила. Маргида якобы был пьян, называл Эрленда братишкой и хвастался, что он на свидании. Турион предполагала, что пьян был Эрленд Сама же она не заметила в Маргидо ничего нового, когда они обсуждали домработницу. Маргидо брал на себя все расходы, не такие уж существенные. Она тщательно вытерлась и намазалась кремом и почувствовала покой. Захотелось выпить ещё бокал вина и съесть бутерброд с сыром, запечь его в микроволновке, как она любит, с тёртым сыром и ветчиной посередине и Тут вдруг она решила не звонить ни отцу, ни матери. Взрослый человек, чёрт возьми, абсолютно в состоянии принять домработницу без какой-либо моральной поддержки, а мать пускай воет и жалуется своим подружкам. Сегодня она будет отдыхать, освободит себя от ответственности, наденет халат шерстяные носки, будет есть и пить вино, смотреть какую-нибудь чушь по телевизору, ляжет пораньше и будет предвкушать завтрашний вечер, подумает о Кристире, о его юркой голубоглазой собачке и о его руках. Руки она запомнила лучше всего. Широкие, морщинистые и сильные. руки и запах, когда он обнял её на прощание, проговорив не один час о собаках и двока касаясь личных вопросов, достаточно только чтобы понять, что он живёт один на даче, да и она тоже одинока и свободна. Наверное, он приложил много сил, чтобы раздобыть её телефон, подумала она, но потом вспомнила, что он спросил её фамилию. Значит, с самого начала собирался ей звонить. Однако я ничего о нём не знал, кроме того, что сказал Сигурд: такие люди безбашенные. Пока и этого довольно. Как он этого не хотел. Он надел чистую рубашку, вязаную кофту надевать не стал, она была грязной спереди. Потом сел на кухне ждать. Она собиралась приехать в час. Отец сидел в гостиной и читал эти бесконечные свои книги о войне, держал лупу в дрожащих руках над каждой фотографией. Тур постукивал пальцами по пластиковому столу под серым мрамор и вытягивал шею, заглядывая за нейлоновую занавеску на окне, хотя прекрасно знал, что заранее услышит подъезжающую машину. Погода стояла ясная, приглушённый январский свет, нелепое низкое солнце, от которого никакого толку. Снег после оттепели затвердел и блестел. Нет. Он этого очень не хотел. Пойти бы в свинарник, переждать всё это дело. Но ведь надо её встретить. Ушат Маргида никак нельзя было ожидать таких гнусных проделок. Что он потребует от Тура согласиться на дом работницу ради Турион. Придётся им здесь мириться с тем, что посторонний человек будет шататься по дому ради Турин, при том, что сама она живёт где-то в своём Осла. Чёрт, сказал он и хлопнул рукой по столу. Отец заёрзал на стуле. Она приехала? спросил он. Нет. А. Кажется, ты доволен и расстроен, что её ещё нет. Да нет. Тут не до веселья, скажу я тебе, взъелся тур. Так что помалкивай. Наговорил всё уже. В гостиной повисла тишина. Тур стал и подошёл к дверям рассмотреть сгорбленную фигуру в кресле Лупу, взлохмаченной пряди жирных седых волос вокруг блестящей лысины. "Мог бы сперва мне сказать", продолжал он. "и избавить меня от разговоров с Маргидой о том, что ты хочешь в дом престарелых". "Я сказал, Турюн, это уже она". Тёрюн, конечно, тебе поможет сидя в своём осле. Как же? Ты-то может и здоров, просто стар. А это не одно и то же. Я не принимаю душ, прошептал отец. Не принимаешь душ? Вот уж отличный повод отправиться в дом престарелых. И дом работницы это из-за твоих жалоб. Ты во всём виноват. Мы бы прекрасно справились без всей этой ерунды. Он сунул руки в карманы и вернулся на кухню. Глубоко вздохнул и уставился на пустую кормушку, потом снова подошёл к двери. Нет, ты не виноват. Просто мне плохо от одной мысли, что тут раз в неделю будет шастать посторонний человек. Хотела бы и раз в месяц. Отецкий внул Но Тур знал, что каждый его кивок был враньём. Отец радовался гостям. На Рождество, когда дом был полон народу, он просто рассвёл. Он выпивал, рассказывал о войне, краснел от волнения, очень на него не похоже и не смог удержать при себе правду, от которой их надо было уберечь. Тут он услышал машину, выглянул на улицу, Точно такая же, как взятые на прокат в аэропорту до Ччанином, только белая и с какой-то надписью на двери. Господи, сказал он. Что такое? испугался отец. Девчонка совсем зелёная, как можно таких посылать? Он представлял себе хваткую пожилую женщину Она выгрузила вещи из багажника, ведерко, швабру и белые до отказа забитые пакеты, темные волосы, короткая стрижка, джинсы, красная кожаная куртка. Он разглядывал ее, пока она нагруженная шла к крыльцу. Она уже практически стояла на пороге, и только тогда он вышел в прихожую открыть дверь. «Привет! А вот и я. У меня тут куплено всякого, поскольку я в первый раз, я это все оставлю здесь». Раз вам нужна моя помощь, полагаю, вы не будете этим пользоваться в моё отсутствие. Она громко неестественно захохотала. В одном ухе у неё было несколько маленьких серебряных колечек. Она оттеснила его и прошла прямо на кухню, будто всю жизнь прожила в доме. Пакеты она сгрузила на пол и протянула ему руку. Камила Эриксон, меня зовут. Турнесхов. Вы разве не вдвоём? Он сидит в гостиной. Она устремилась туда, протянула руку отцу, который собирался встать. "До «Да сидите. Я Камила Эриксон. Ваша единственная обязанность, когда я прихожу, будет поднимать ноги, пока я пылесошу под вашим креслом". "Турмут несхов", с улыбкой ответил отец. По счастью, обе челюсти были на месте. Тур и Турмут. Забавно. Хотя, наверное, у крестьян принято называть младших в честь старших, а цветы эти умерли. Она показала на подоконник. Пусть стоят, сказал Тур. Стоят вот так? Может, купить новые, а эти выбросим? Нет, пусть стоят. Как хотите. Кстати, насчёт пылесоса. Мне надо проверить, как он работает. Если он сломан, придётся привезти ещё и пылесос. Стоит в прихожей, сказал Тур. под лестницей. Она стремглав кинулась обратно в прихожую. «Надо проверить мощность!» — крикнула она. «Где розетка?» «За одеждой!» «Фу-у-у! Как от нее воняет!» «Хотите кофе?» — спросил он, надеясь, что это умерит ее пыл. «Ну да, у вас же свинарник, я забыла. Да, спасибо, выпью чашечку. А можно здесь курить?» Не успел он ответить, как заработал пылесос. Грохот становился то громче, то чуть тише, словно она держала руку у сопла, что фактически она и делала. "Отлично!" выкрикнула она. Он испытал невероятное облегчение, будто только что выдержал экзамен. Этому Электролюксу было 18 лет. Он обдал кофейник кипятком, чтобы кофе побыстрее сварился, и уставился на кучу вещей на полу. Но тут она появилась на кухне, напомнив ему суетливого горностая. Какая вы молодая, сказал он. Экономлю на стипендии, сказала она. Мать умерла, когда мне было 13, и на мне осталось куча младших братьев и сестёр, так что мне пришлось научиться прибираться. Неплохая работа, но я делаю далеко не всё. Так можно здесь курить? Он достал кофейные блюдца и поставил перед ней. Она зажгла сигарету, словно до смерти от никотинового голодания ей оставались считанные секунды. Энергично затянулась и выпустила дым в потолок, запрокинув голову и с наслаждением прикрыв глаза. Короче, я делаю не всё. То есть Я не делаю покупок и не касаюсь денег. Не то чтобы я их боялась, совсем наоборот. И снова она засмеялась своим истерическим смехом. Просто на всякий случай, продолжала она. Старики часто хранят наличные дома, часто меняют тайники и тут же об этом забывают, а потом обвиняют домработницу в краже. Поэтому я не хочу касаться денег. Это принцип, ничего личного. Он со значением кивнул. и вспомнил о двадцати тысячах, лежавших у него в ящике ночного столика. Кстати, осталось-то всего пятнадцать после кастрации, оплодотворения, зашивания ран у свиней и оплаты каких-то срочных счетов. — Еще я мою! — сказала она неожиданно серьезно, будто бы подчеркивая значительность своего дела. Вода на плите зашумела, только бы побыстрее вскипела. Да — Да-да. Полы. Нелюдей. Она опять же смеялась и добавила: "На это есть сиделки". И мальчики в누ло в сторону гостиной. "Всё, отлично, мы прекрасно сами справляемся", сказал он. "Если отец скажет сейчас хоть одно слово, он выбросит его из окна прямо на твёрдый наст". Но из комнаты раздавался только обстоятельный кашель. Наконец-то вода вскипела, он залил кофейник и помешал кофе ложкой, потом поставил его в раковину и залил сверху ледяной водой. Посмотрю, есть ли печенек к кофе, сказал он. Кажется, у нас ещё оставалось. Мне не надо, я на диете. Да уж, где там лишний вес. Эта щепка весила не больше 45 кг. Он привык прикидывать вес с ката и точно определял его на глаз. Может, сахару? Вы что? Он отнёс отцу чашку кофе с двумя кусочками сахара и порадовался, что тот по привычке не выходил из гостиной. Оттуда и так всё было прекрасно слышно. Камилла Эрикссон поинтересовалась, какой скот он разводит. Не кажется ли ему ужасным, что разводчики овец убивают волков, и не думает ли он, что треске тоже бывает больно? Треске ну рыбе. Понятия не имею, ответил он и демонстративно взглянул на настенные часы. Пора мне начинать, пожалуй, сказала она, хлопнула себя по джинсовым ляшкам и широко улыбнулась. Он так обрадовался, что спросил: "На кого же ты учишься?" "На юриста, первый курс". А сколько литров вмещает бойлер? В это время дня в свинарнике делать было нечего, но он всё равно отправился туда, как только она принялась за работу. Правда, не поторопился закрыть за собой дверь. Свиньи дремали. Он принялся за уборку в загончиках для поросят. Они равнодушно на него покосились и продолжали спать, интуитивно чувствуя, что сейчас никакой еды им не полагается. Он смочил водой кусочек бумаги, оторванный от мешка с кормом, протёр окошко в мойке, убрав паутину и посмотрел на крыльцо. Пластиковый коврик с кухни лежал на снегу. Что за необходимость мыть кухню? Её ведь мыли на Рождество. Вдруг он сообразил, что не сказал ей, где прибираться, и поспешил через двор к дому. Эй! Окликнул он её, когда она выносила коврики из гостиной. "Камилла меня зовут", ответила она. Она сняла с себя красную кошельку и нацепила поверх одежды футболку с изображением мужской головы. "Робби" было написано внизу красными буквами. "Комнаты наверху мыть не надо, только ванную". "О'кей, без проблем. Приберусь только там, где скажете". Это единственная просьба. Он деловито пересёк двор и заперся в свинарнике. Теперь он решил разбудить Сири, если только она не обидится, что у него для неё нет ничего вкусненького в карманах. Посреди обеда заявился Маргидо. Белый фургон Citroen свернул на двор, когда они с отцом сидели за кухонным столом и ели жареные колбаски с хлебом. Срок годности колбасок истёк 3 дня назад. Но на сковородке они пахли очень аппетитно. Они запивали еду холодной водой и каждый выдавил немного кетчупа на край своей тарелки. Было вкусно, а в кухне пахло хозяйственным мылом и хлоркой. "Маргида", объявил отец. "Сам вижу, не слепой". Ужасным, подумал он. Ещё не хватало, чтобы позвонила Турион узнать, как они пережили визит домработницы Маргида запер за собой дверь Приготовил только на нас двоих сказал тур больше ничего не осталось Я пообедал на работе ответил Маргида Ну как всё прошло Здесь чисто сказал тур Отец ничего не сказал только крошил кусочки хлеба и клал их в рот По радио шли местные передачи, играла известная группа Толстых Автомехаников из Намсаса. Маргида вытянул из-под стола табуретку и сел посреди кухни. Туру он показался измотанным, уставшим и посеревшим. Неудивительно, когда всё время работаешь с мертвецами. Но потом он вспомнил о матери, о её похоронах и пожалел о своих мыслях. Остать кофе, сказал он. Там немного осталось, добавь воды. Маргида встала и залила кофе водой. Как странно. Маргида приезжает и делает всё, о чём его просят. Мне скоро пора в свинарник, сказал Тур. Знаю. Просто был поблизости и захотел узнать, как всё прошло. Тур уже ответил на этот вопрос и не стал повторяться. «Что, Турюн, говорит, ты с ней общаешься?» — спросил Маргида, все еще стоя у плиты спиной к брату. «Что это он там делает? Таращится в кофейник?» «Говорит? О чем?» «Тут только и разговоров, что о доме престарелых...» до да дом работницы и не знаю ещё о чём. Отец откашлялся. Спасибо за обед. Да здоровья, отозвался Тур. Пойду, посмотрю немного телевизор. Давай, ответил Тур. А потом Маргида даст тебе кофе. Отец встал и зашаркал в гостиную, повозившись немного, включил телевизор на полную громкость. Потом повозился ещё и уменьшил звук. Телевизор был старый, без пульта. Да нет, ничего, сказал Маргидо. Так о чём, по-твоему, должна говорить Туриун? спросил Тур. Если она говорила с Эрлендом, не понимаю. сказал Тур. Ты о чём? Маргида обернулся, убрал руки и нащупал за спиной плиту. Очень странно, он выглядел совсем на себя не похож, будто изготовился к чему-то. Лицо казалось чужим, исполненным какого-то мучительного желания объясниться. Вот единственное слово, которое пришло Туру в голову, когда он позже размышлял перед сном. Я начал маргидо. Да. Я на какое-то время потерял Христа. Только никто об этом не знал. А теперь снова нашёл. И ты рассказал об этом Эрленду? Нашёл кому рассказывать? Нет, но мне пора к свиньям. Скажи, что ты хотел? Я оступился. Как это? Удивился Тур. Маргида никогда не оступался, да и возможности у него не было. Маргида снова отвернулся к кофейнику. Я оступился, прошептал он. Поддался самому сатане. Не устоял перед искушением. Когда это случилось? И что ты натворил? Я хотел сказать только то, что сказал. Рассказывать не буду. Думаю, Господь послал мне испытание, а я не выдержал. Теперь надо просить прощения, Христос должен снова меня принять. Куда он денется? Разве он не был распят ради всех грешников? Кажется, вся суть именно в этом. Тур. Об этом нельзя говорить как о как о вещах повседневных. Я просто устал. Ты думаешь, тебе трудно? Но Христос будет всегда с тобой, Тур. С тобой и со мной. Я молюсь за всех нас. Тур встал. Не понимаю, о чём ты. Я не оступался, так что молись за себя. А теперь мне пора в свинарник. Можешь тут один попить кофе или с своим отцом. Теперь уже свиньи знали, что их ждёт. Теперь всё было в порядке. За окнами темно, он озабочен работой, дверь в помещение с кормом широко открыта, а его сапоги стучат по липкому бетонному полу. Хем хватит, как обычно выкрикнул он, и поросята завели хвостиками ему навстречу. Свиноматки захрюкали с причмокиванием. Далее кормящиеся свиньи запрыгали вокруг, участвуя во всеобщем веселье. Все радовались, кроме самого тура. Такой начался беспорядок. Наступят на этом хуторе в какой-то веки спокойные времена, пусть Турин только позвонит, когда он вернётся домой выпить тёплого кофе и немного отдохнуть. Она узнает, что она здесь устроила.